Глава 56. В тот день супруги Эззу делали все возможное, чтобы успокоить безутешного Епета, который погружался в бездну отчаяния. «Как я буду кормить Атласа? Боже мой, я не могу потерять и его!» «Вчера я видела коз с козлятами», — сказала Рея. «Они паслись в одной-двух милях от нас. Крон приведет сюда козу. Ее молока будет достаточно». «Куда они все ушли, папа?» — спросил Крик. «Решили немного прогуляться, в вот это все». Мы с тобой скоро тоже пойдем гулять и подружимся с козой. Епет взял друга за руку. — Крон, это опасно. Я не знаю, куда направились охранники, но если они заметят тебя... — Тогда они заметят, — мягко ответил Крон. — Но твоему ребенку нужно питание, Епет, как и всем нам. Мы понятия не имеем, как долго нас продержат здесь. Есть то, что необходимо делать. — По крайней мере, давай я пойду с тобой, — попросил Епет. — Ты сам сказал. — Если меня заметят... То, скорее всего, застрелит. Маленький атлас не может потерять обоих родителей за один день. Он утешительно похлопал Епета по плечу Со мной все будет в порядке, а теперь помоги мне разодрать одеяло. Мне понадобится привязь для козы. Верный своему слову крон вернулся через два часа не только с козой кормилицей, но еще и с козлом и козлятами. Эта семья не захотела жить в разлуке, с добродушным смешком пояснил он. Рея подоила козу и показала Епету кропотливый процесс кормления Атласа. Нужно было окунать палец в молоко и помещать его в рот сына. К концу дня бедная коза была выдаена досуха, а пятеро обитателей вагона смогли временно утолить свой голод. Когда солнце склонилось к горизонту, снаружи донесся стук копыт. — Они возвращаются, — сказала Рея и крепко прижала к себе Крига. Вскоре дверь вагона распахнулась. и появился солдат, которого они раньше не видели. «Вы можете уходить!» — объявил он. Наступила ошеломленная тишина. «Прошу прощения», — произнес Крон. «Вы нас не интересуете, можете идти». «Можно спросить, что изменилось?» — задаченным поинтересовался Крон. Солдат вздохнул. «Белогвардейцы выслали подкрепление. Они хотят выбить нас из этого района. Вы наименьший из наших проблем». «Куда вы предлагаете нам идти?» — спросил Рея. «Вы забрали наши документы». «Это ваше дело». Он пожал плечами и повернулся, собираясь уходить. «Минутку», — окликнул Епет. «Возобновится ли движение поездов по этой линии? Имеет ли нам смысл идти на вокзал?» «Транссибирская железная дорога была реквизирована белогвардейцами. Как вы думаете, откуда они посылают подкрепление? Они едут сюда, пока мы тут болтаем». — Пожалуйста, скажите, где моя жена? — умоляюще произнес Епет. Солдат молча посмотрел на него, потом повернулся и ушел. Поверить не могу, — прошептал Крон. — Кажется, они сами не знают, кто здесь командует. — Что нам делать? — спросил Рея. — Думаю, у нас нет выбора, — ответил Крон. — Без официальных документов нам грозит беда. Белые будут думать, что мы красные, и наоборот. — Думаю, они хотят, чтобы мы оставались здесь, — рассудил Епет. — В этом есть смысл. Они знают, что нам некуда податься. «Боюсь, что ты прав, Епет», — сказал Крон. «Нужно поблагодарить небо за коз». И он подошел к буфету и достал бутылку. «И за водку». Следующий месяц был очень тяжелым, но появился заведенный распорядок. Козу доили по утрам, потом Крон выходил на охоту. Хотя ему редко выпадала удача, иногда в его ловушке попадал кролик или какой-нибудь грызун, Обитатели вагона поглощали любое мясо. Гипет даже смог добыть топливо из брошенной дрезины, поэтому обогрев не представлял трудностей. Примерно через четыре недели красногвардеец постучался в дверь вагона и протянул Крону какие-то документы. «Что это?» — спросил тот. «Документы!» Изумленный Крон перелистал бумаги. «Здесь только один набор документов. Разве они не нужны для каждого из нас?» «Один комплект на пятерых!» Солдат пожал плечами. — Вам лучше держаться вместе. Он ушел так же поспешно, как и появился. Вечером все стали обсуждать, что делать дальше. — Это специально так сделано, — сказал Епет. — Они хотят, чтобы мы оставались вместе, чтобы за нами было легче следить. Кронке внул. — Куда мы отправимся? — В Тобольск, — вздохнул Епет. — Это ближайший городок. — И что будет, когда мы доберемся туда? — спросил Ирея. Это может показаться странным, но здесь у нас есть хотя бы простая еда и кровь над головой. В Тобольске у нас появятся лучшие возможности. У нас появится шанс на заработок. Что касается жилья, мы согласимся на любые условия. Как и можно было ожидать, путешествие в Тобольск оказалось ужасающим. Пятеро обитателей вагона закутались в одеяло, и Епет умудрился изготовить нечто вроде самодельной перевязи для атласа, которого носил под меховой шубой. Крон взял с собой козу-кормилицу, которую доили несколько раз в день ради пропитания ребенка. Увы, козла и козлят пришлось принести в жертву, чтобы обеспечить остальных едой для путешествия. Через неделю продвижения через сугробы усталые путники на закате оказались в пригороде Тобольска. — Ищите дома, где в окнах нет света, — посоветовал Епет. После многочасовых поисков они обнаружили ветхую постройку, явно необитаемую. Назвать этот дом нуждающимся в ремонте было бы явным преувеличением. Разбитые окна, выкрашенные кирпичи и взломанная дверь. Но все-таки это было какое-то убежище. В следующие несколько недель мужчины постепенно навели порядок, заколотили окна и вставили дверь. Потом их внимание переключилось на заработки. После того, как Епет с Кроном больше часа припирались насчет того, к кому можно обратиться в городе, Рея предложила иное решение. «Вы знаете, что я одаренная рещица по кости. Мы попробуем продавать мои работы на рынке», — предложила она. «Хотя я сомневаюсь, что моржовые клыки будет легко добыть». «Это правда», — признал Епет. «Ты можешь работать с крупными оленьими костями? В лесу их полно». «И с енотовидными собаками», — добавил Крон. «Черепа подойдут?» Рея кивнула, и все трое невольно задумались о том, какой путь они прошли от тронного зала в Александровском дворце до поиска костей животных ради выживания. Крон и Епет принялись охотиться на животных, с костями которых работала Рея, что обеспечивало не только материал, но и пропитание. Когда очередная порция резных фигурок бывала готова, импровизированная семья отправлялась на Тобольский воскресный рынок для продажи своих товаров. Как-то в выходной день на площади играл скрипач. Епет около часа наблюдал, остро тоскуя о своей прежней жизни. Скрипач был талантливым, но неправильно держал инструмент, и это раздражало бывшего учителя. Набравшись смелости, Епет подошел к одинокому артисту. «Прошу прощения», — сказал он. «Вы весьма одаренный исполнитель, но если приподнять локоть, вам будет гораздо проще играть. Можно?» Музыкант недоверчиво позволил Епету поправить его стойку, Потом заиграл снова. — Правда. Так гораздо лучше. — Спасибо. — Не за что. Епет улыбнулся в ответ и повернулся к своему лотку. — Вы даете уроки? — спросил скрипач. — Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя виртуозом. — Когда-то давал, — вздохнул Епет. — Я был учителем музыки, но это осталось в прошлом. — Очень жаль, — скрипач пожал плечами. — Мне бы не помешало поучиться у вас. Я не могу много платить, но предлагаю треть от своего заработка в выходные дни. Епет широко улыбнулся впервые за несколько месяцев. Через две-три недели слухи о мастерстве Епета распространились по Тобольску. Он стал давать уроки музыки всем, кто мог платить за это. Таким образом, пятеро оставшихся членов царской свиты стали получать скудный заработок. И это продолжалось не менее пяти лет. За это время танет и эзу. постарались незаметно вписаться в местное общество. Неопределенность насчет верховной власти в стране, а значит, в их собственной безопасности, преобладала над всем остальным. Они много раз обсуждали планы бегства из России и репатриации в родные страны. Швейцария для танитов, Пруссия для Эззу. Но любые варианты, которые они изобретали, были слишком опасными, особенно для двух маленьких детей. Когда настало время, отец маленького атласа стал учить его игре на старенькой скрипке, полученной от клиента. Мальчик проявлял зачатки огромного таланта, и Епет часто бывал растроган игрой своего сына. «Честное слово, Рея», — сказал Епет после завершения урока, — «за все годы моего учительства у меня не было ребенка, настолько одаренного от природы. Он может стать виртуозом. Клемен очень гордилась бы им». Рея хмыкнула. Ему бы лучше выходить с Кроном и Кригом, да учиться на охотника. Вот этот навык для нас полезнее всего остального. Епет постарался не принимать ее замечания близко к сердцу. «Знаешь, я буду только рад обучать и Крига. В конце концов, Атлас ведь учит иностранные языки под руководством Крона. Наверное, нам нужно лишь подобрать нужный инструмент для Крига». Рея закатила глаза. «Действительно, несмотря на усилия Епета... Крик не выказывал интереса к музыке или к языкам. Гипет полагал, что это весьма печально. Он заметил оживленный блеск в глазах Крона, когда тот сидел с Атласом и учил его основам французского, английского и немецкого языков. Но, как и сказала Рея, единственным занятием, которое Крик увлеченно разделял со своим отцом, была охота. Почти сразу же после того, как Атлас научился говорить связно, он начал задавать вопросы о своей матери. Епец страшился этого момента, но успел подготовиться к нему. Он взял сына на руки и отнес его на улицу, под усыпанные звездами ночное небо. Сейчас она среди звезд Атлас. Почему? Потому что люди уходят туда, когда покидают свои тела. Они становятся звездной пылью. Его сын изумленно обозревал небосвод широко распахнутыми глазами. Я могу увидеть маму? — Может быть, если присмотришься повнимательнее. Типет указал вверх. — Думаю, ты сможешь увидеть ее среди семи сестер звездного скопления Плеяд. — Семи сестер? — повторил Атлас. — Да. — Видишь эти звезды, которые немного ярче остальных? Атлас кивнул, и его отец улыбнулся. — Давай я расскажу тебе их историю. С этого момента Атлас станет был зачарован небосводом и его обитателями. Его отец поделился своими обширными знаниями в области греческих мифов и легенд, посвященных этой теме, а также научил его основам астрономии. Ты никогда не заблудишься, пока сможешь видеть звезды, Атлас. Правда? Да. Полярная звезда движется по небольшой окружности вокруг небесного полюса, но поскольку она кажется неподвижной в ночном небе, ты всегда сможешь определить направление пути. Епет познакомил своего сына со схемами созвездий и географическими картами, приобретенными у знакомых на рынке по бросовой цене. Атлас был особенно зачарован глобусом. Замечая необычный ранний интерес сына к подобным вещам, Епет старался посвящать каждую свободную минуту развитию его способностей. Они стали заниматься еще больше в 1922 году, когда начался большой голод. Рынки опустели, и ни у кого больше не оставалось лишних денег на покупку резьбы по кости или на оплату музыкальных уроков. Домашняя обстановка становилась все более тяжелой. Крон начал слабеть, так как часто пропускал трапезы, чтобы другие могли есть побольше. Теперь основная задача по установке силков и ловушек была возложена на Крига. Епид танец часто думал об алмазе, зашитом его женой под подкладку юбки. Насколько иной была бы их жизнь, если бы алмаз остался у них. Единственный шанс убежать от ужасов, творившихся в России, был утрачен вместе с его женой. И теперь камень почти наверняка находился в руках большевиков. Зимой 1923 года положение стало отчаянным. Пятилетний атлас и девятилетний крик быстро росли, и их организм требовал все больше еды. — Это нестерпимый ебед, — сказал Крон своему другу, рухнув на стул. — Мы все умрем здесь. — Я этого не допущу, Крон. Мы слишком много вытерпели вместе. Нам нужен план для мальчиков. Скоро наступит день, когда мы все слишком ослабеем, чтобы кормить их. Нужно действовать сейчас. — Что ты предлагаешь, Крон? — Ты рассказывал мне о своей богатой семье. — Это правда? Мои родители состоятельные люди. но они живут в Швейцарии. Я несколько раз писал им и сообщал, что жив, и что у них появился внук. Но кто знает, дошли ли эти письма до адресата. Крон кивнул и с необычной серьезностью посмотрел на своего друга. «Думаю, Епет. В общем, тебе нужно идти». «Куда?» «Ты должен добраться до Швейцарии и получить помощь. Для нас это единственный способ выжить». И Пет был ошарашен таким предложением. — Друг мой, я готов сделать что угодно, лишь бы улучшить наше положение. Но разве ты не понимаешь, что я, скорее всего, умру по пути туда? Крон приложил руку к лбу. Я признаю, что вероятность успеха ограничена. Но мне ясно, что всем мы погибнем, если ничего не будем предпринимать. Твой мальчик — крик, рея. Мы должны сделать все возможное ради их спасения. Крон посмотрел на огонь, пылавший на железной решетке. — Разумеется, — тихо сказал Епет. — Если бы я мог сопровождать тебя, но мне не хватит сил. — Знаю, я единственный, кто может предпринять такую попытку. Отозвался Епет, и его глаза наполнились слезами. — Пожалуйста, позаботься об Атласе. Он совершенно особенный ребенок. «Мы позаботимся о нем, Епет. Мы будем оберегать его». Крон с трудом поднялся на ноги и положил руку на плечо старого друга. «Поверь, ты еще увидишь его». На следующее утро Епет разбудил сына с первыми лучами солнца и объяснил ему, что собирается уйти за помощью. «Почему папа?» — спросил Атлас, испуганно глядя на него. «Сынок, боюсь, у меня нет выбора, уходить или оставаться». Наше положение становится невыносимым. Я должен постараться найти помощь. Атлас разрывался между удрученностью и острой тревогой. — Пожалуйста, папа, ты не можешь уйти? Что мы будем делать без тебя? — Ты сильный мой мальчик. Может быть, еще не телом, но духом. Это убережет тебя от беды, пока меня не будет. Атлас бросился в отцовские объятия, еще не зная о том, что в последний раз ощущает их теплоту. Сколько времени это займет? Он всхлипнул, не в силах удержаться от слез. Не знаю. Много месяцев. Мы не выживем без тебя. Тут ты ошибаешься. Если я не уйду, то вряд ли у нас останется какое-то будущее. Клянусь жизнью твоей любимой мамы, что я вернусь за тобой. Жди и молись за меня. Мальчик робко кивнул. Помни слова, Лао Цзы: если ты не изменишь направление пути. Ты можешь оказаться там, откуда ты вышел. — Возвращайся, пожалуйста, — прошептал Атлас. — Мой дорогой мальчик, я научил тебя ориентироваться по звездам. Если тебе когда-нибудь понадобится найти меня, возьми себе в проводники семь сестер из скопления Плеяд. Майя, Альциона, Астеропа, Келино, Тайгеты и Электра защитят тебя. И, конечно же, Миропа — это особая звезда, и ты лишь иногда сможешь видеть ее. Но когда ты увидишь ее, знай, что ты находишься на пути домой.